Я сказал, люди в вашем положении должны быть счастливы, имея даже это малое. Простите, никаких. Простите, вы ч е р т о в с к и хорошо знаете, о чём я говорю. А может, мисс Лемей, вы догадываетесь? Простите, я могу вас называть просто Астрид. Откуда вы знаете моё имя? Откуда? Откуда вы так много знаете обо мне? у ну, х в а т и т сказал я довольно грубо. Отдайте должное вашему дружку. Дружку? У меня нет дружка. Значит, бывшему дружку? Или может его лучше назвать ы покойным дружком? Вы имеете в виду Джимми? прошептала она да да Джимми Дюкло я кивнул не знаю в какой степени но в его гибели виновны и вы и тем не менее он успел мне кое-что о вас рассказать у меня даже есть ваше фото она была в полном замешательстве но но в аэропорту а что вы могли ждать от меня чтобы я заключил вас в объятия д ж и м и убили там, потому что он на что-то решился. На что именно? Простите, но я ничем не могу вам помочь. Не можете или не хотите? Она промолчала. Вы любили его, Астрид? Я имею в виду д ж и м и Она молча взглянула на меня. Когда она медленно кивнула в ответ. Глаза ее заметно подернулись влагой, и тем не менее вы ничего не хотите мне сказать. Молчание. Я вздохнул и попробовал с другой стороны. Джимми рассказывал вам, чем он занимается? Она покачала головой. Но вы догадывались? Она кивнула. И с кем-то поделились своей догадкой? Это ее до канала. Нет, нет и нет, ни с кем, клянусь Богом, я никому не говорила. Но она несомненно любила его и сейчас не лгала. Он когда-либо упоминал обо мне? Нет. Но вы знаете, кто я. Она молча смотрела на меня, и по ее щекам скатились две большие слезы. Вы ведь отлично знаете, что я работаю в отделе борьбы с наркотиками в лондонском отделении Интерпола. Она продолжала молчать. Я схватил ее за плечи и сильно встряхнул. Ну как знаете? Она кивнула. Молчаливая девочка. Так кто же вам об этом сказал, если не Джими? О боже ты мой! Оставьте меня в покое. Вслед за первыми двумя слезинками по ее щекам полились целые ручьи. Видно, в этот день ей было суждено плакать, а мне вздыхать. Так что я опять вздохнул и снова, изменив тактику, взглянул на мальчика, лежащего на кровати. Насколько я понимаю, нет Джордж, кормилец семьи, сказал я. Джордж не может работать. Она произнесла это таким тоном, словно излагала простой закон природы. Он не работает уже больше года. Но при чем тут он? При всем, я подошел и склонился над ним, пристально всмотрелся в его лицо, приподнял и снова опустил одно веко. Что с ним делать, когда он в таком состоянии? Ничего нельзя сделать. Я завернул рукав на костлявой руке Джорджа. Исколотая, вся в пятнах, о б е с к р о в л е н н а я она имела отталкивающий вид. Даже рука Труди могла считаться красивой по сравнению с э в е т о й Я сказал: "Никто не может ему ничем помочь, и вы это знаете, не так ли? Знаю." Она перехватила мой внимательный взгляд, перестала вытирать лицо кружевным платочком и горько улыбнулась. Вы хотите, чтобы я показала вам и мою руку? Не в моих обычаях оскорблять симпатичных девушек. Я только хочу задать вам несколько простых вопросов, на которые вы в состоянии ответить. Давно Джордж находится в таком состоянии? Три года. Как давно вы работаете в клубе? Три года. Вам нравится? Нравится. Эта девочка выдавала себя стоило ей только открыть рот. Да вы знаете, каково работать в ночном клубе, да еще в таком ночном клубе. Гадкие и мерзкие одинокие с т а р и к и с их жадными взглядами Джимми Дюкло. Не был ни мерзким, ни гадким, ни старым. Она растерялась. Нет, конечно нет. Джими, Джими Дюкло погиб, Астрид и погиб из-за официантки ночного клуба, которую шантажируют. Меня никто не шантажирует. Нет. В таком случае кто же заставляет вас молчать? или выполнять работу, которую вы явно ненавидите. И что именно дает им возможность давить на вас? Может быть, в этом замешан Джордж? Что же он натворил или что они ему приписывают? Он был в тюрьме, это мне известно. Значит, что-то другое. И что заставило вас шпионить за мной, Астрид? Что вы знаете о гибели Джимми Дюкло? Мне известно, как он погиб, но кто его убил и по какой причине? Я не знала, что его убьют. Она опустилась на диван и закрыла лицо руками. Плечи ее дрожали. Я не знала, что они сделают это. н у хорошо, Астрид. Я отступил, с я ибо ничего не смог добиться, кроме растущего чувства неприязни к ней. Она, видимо, действительно любила Дюкло. Прошел всего один день, как он погиб, а я тут бережу ее кровоточащую рану. Я знаю, что вам грозит, если вы заговорите, и знаю, что грозит людям, которым вы это скажете. Но ради собственного блага, Астрид, подумайте над моими словами, подумайте о своей жизни. Ведь это все, что у вас осталось. Жизнь Джорджа уже позади. Я ничего не могу сделать, ничего не могу сказать. Она все еще сидела, закрыв лицо руками. Прошу вас, уходите отсюда. Я подумал, что и я тоже ничего не могу сделать, и поступил так, как она просила. Я ушел. Оставшись лишь в брюках, в рубашке, я посмотрел в крошечное зеркальце в маленькой ванной. От грима на лице, руках и шее не осталось и следа, чего я отнюдь не мог сказать о б о л ь ш о м б е л о м п о л о т е н ц е которое стало уже не белым, а приняло, и боюсь, не б е с п о в о р о т н о шоколадный цвет. Из ванны я вышел в спальню. Она едва вмещала кровать и небольшой диванчик, который тоже можно было использовать для с п а н ь я Мэги и б е л и н д у устроились на кровати. Обе выглядели очень привлекательно в своих нарядных ночных сорочках, которые, казалось, состояли главным образом из дырочек. Но в этот момент у меня на уме было совсем другое.